Глава 10. 168 год. Просинец. Январь. 4. Марк Аврелий стоял у окна и крутил в руках странную штуку, называемую компасом. Грубо сделанную каким-то варваром, но вполне исправно работавшую. Откуда она? «В северу от земель сарматов живет лесной народ. Вот один из их жрецов ее изготовил. И почему он до сих пор не в Риме?» «Только потому, что он может делать такие поделки лишь у какого-то своего места силы при поддержке местного бога». «И вы ему поверили!» Усмехнулся Марк Аврелий, который совмещал должность императора и великого понтифика, а потому многое знал о богах. «Да». Верный человек, который с ним беседовал, вообще подумал, что столкнулся с земным воплощением какого-то местного божества, возможно, духа места. Но даже если это наваждение, все одно. Местный бог позволил этому жрецу добыть индийский сахар в холодном и скудном северном лесу. Что? Удивился император и даже повернулся. Вот, указал на берестяной туисок центурион. Явившийся к нему из Мёзии Мы все проверили Настоящий Даже чище и белее, чем из Индии Как Интересно И что же еще он добыл в этом северном лесу? Этот нож Нож Серьезно Расплылся в улыбке Марка Врели. Вы не смотрите на то, как нож выглядит Да, он грубо сделан Но из индийского железа Его этот жрец может тоже там добывать. Что же это за бог такой? В донесении его называют Велисус, младший брат-близнец Перунус, небесного громовержца. И кого из богов эти дикари так прозвали? Разве у Юпитера есть брат-близнец? Дикари, — развел руками Центурион. По словам того жреца, Мы называем разные постаси Велесу своими именами и считаем отдельными богами. Он говорил, что и Плутон, и Нептун, и Вулкан — суть одно и то же. В их поверьях есть единый бог ремесленного мастерства и учености, связанный с низинами, водой и подземным царством. «Вот как!» «Значит, он в своей берлоге о том ведает, а мы здесь нет». Верный человек тоже над его словами посмеялся. Но этот жрец сделал и компас, и добыл сахар с индийским железом. К тому же он не отрицал наших богов. Он говорил, что мы все поклоняемся одним и тем же богам, просто иначе их называя и по-разному понимая. Хм. Что-то еще? От него поступило очень важное сообщение относительно событий на Дунае. Проверить его нам не удалось» но оно звучит довольно тревожно. Что за сообщение? Этот жрец утверждает, что германцы стали собираться в большие племенные союзы, чего раньше почти не случалось. Из-за чего становятся сильнее. А стычки, что сейчас идут на Дунае, это только начало. Несколько германских племен и языги станут проверять нас на прочность, а весь остальной Барбарикум наблюдать за этим. И ты это считаешь чем-то интересным? Скривился во вспышке раздражения Марковели. С тем же успехом он мог бы заявить, что днем светло, выдавая это за некоторое откровение. Да. Но довольно странно слышать подобный изус человека, живущего невероятно далеко от происходящих событий, да еще и в глухих лесах. Верный вам человек утверждает, что этот жрец... Он невероятно странный, словно бы посвящен в какие-то тайны. Например, он неплохо описал животных, которых никогда не мог бы увидеть, и далекие страны, ту же Индию. Его описание проверили. Карту мира изображал палочкой на песке с обширными неизведанными землями. Ха! Фыркнул император, но куда более спокойно. Значит, говоришь, проверяют на прочности наблюдают. Да, с тем, чтобы решить, нападать ли всем разом или пока подождать. Со слов этого жреца, наша германская граница слишком ослабла и заплыла жиром. Да и никогда серьезного давления, подобного натиску Парфян, не испытывала. Посему, если на нее навалятся племенные союзы, то легко ее прорвут. «Голухой северный лес», — медленно произнес Марк Аврелий подишь ты. Словно наш сенатор рассуждает. Хотя, признаюсь, это мнение не такое популярное, как следовало бы. А что эти компасы, сахар и индийское железо сей жрец и впредь может нам делать и продавать? Да, не очень много, но может. И обещает еще интереснее товары. А почему немного? Людей не хватает. Там вообще очень малолюдные места. Так предложите ему доброй воли приехать в Италию и поселиться у нас. Людей мы ему найдем и гражданство дадим. Если он потребуется, я даже найду сенатора, который его усыновит. Сахар, индийское железо и компасы стоят без всякого сомнения намного дороже. Ему подобное предлагали, но он каждый раз отказывался, ссылаясь на помощь своего бога, который в этом случае его оставит. «Какой упрямый варвар!» — Усмехнулся Самар И предусмотрительный кивнул Центуриона. Во время переговоров за спиной у него находились люди, вооруженные пилумами, готовые, по его слову, метнуть их. «Пилумами? В такой глуши? О, этот жрец, среди прочего, хочет в оплату лорики ламинаты». «Он и о них знает?» Неподдельно удивился Марк Аврелий. «Он ранее бывал в наших землях? Сколько ему лет?» «Он совсем юн, и до того, как его коснулась божественная благодать, жил обыкновенным варваром, диким и дремучим. Верный вам человек знал его до этого преображения. Он вырос на его глазах. Он также утверждает, будто этот дикарь рассказал ему лаконичную историю Илиады и Одиссея». Это все звучит, как какая-то насмешка. Быть может, ему кто-то эти две истории пересказал. Он позволяет себе рассуждать. Так он заявил, если верить донесению, что в Одиссее наглядно показано, насколько опасно окружать себя верными дураками. Что Одиссей победил бы богов, пользуясь их противоречиями, если бы не всего лишь один дурак, сломавший своей глупостью все планы. «Советчик!» — раздраженно фыркнул Марк Аврелий. «Он себе еще и шутки позволял отпускать. Про нас. Грубые, непочтительные. Что за шутки?» «Я не смею. Говори, раз начал!» В донесении написано, будто этот варвар спросил, как так получилось, что шесть десятков заговорщиков нанесли Гаю Юлию Цезарю удары кинжалом, Но на его теле обнаружили всего 23 раны. И к чему он это спросил? Когда верный человек спросил его, в чем слабость Рима, он ответил в изменниках. А потом на справедливое возмущение задал этот вопрос. К великому нашему сожалению, мы не смогли проверить его слова о Гае Юлии Цезаре. Не утруждайте себя. Этот варвар сказал правду. Никому толком не известно, сколько было ударов и заговорщиков, но пишут, что их было именно столько. После чего император положил компас на стол и протянул руку, куда Центурион после небольшой заминки вложил свиток донесения. Принял его, развернул и начал читать, вышагивая по просторному помещению. «Зачем ему лорики-ламинаты?» — наконец поинтересовался Марк Аврелий. Из донесения ничего не ясно. Мне это неизвестно. Но рискну предположить, у этого лесного народа трудные отношения с сарматами. Если быть точным, с раксаланами. А к нам он как относится? Торгует. И, видимо, заинтересован торговать и дальше. Ты говоришь, что у него нет людей. Здесь же написано, что ему нужно много лорик и спад. Кого он собрался вооружать? Горячие головы из окрестных земель. Ходят слухи, что он претендует на то, чтобы стать местным военным вождем для борьбы с арматами. «Враг моего врага!» хм — усмехнулся Марк Аврелий, возвращаясь к свитку и вновь начиная его перечитывать. Тем временем в Ольве глава местной векселяции мрачно смотрел на собеседника, что расположился напротив, у стола. Лежа, как и положено, было у римлян во время трапезы. — Что ты на меня уставился, словно это я сделала? насмешливо фыркнул торговый гость. — Вот зачем ему надо было нападать на этих раксоланов? — При случае поинтересуюсь. — При каком? — Этот тупой дикарь сломал нам все планы. Сарматы его в порошок сотрут за такое. — прорычал Центурион. Он не производил впечатления безумного, как некоторые германские вожди. «Да? А я вот что-то не слышал, чтобы германские вожди накладывали на тела поверженных врагов посмертные проклятия. Это уму непостижимо!» «А мне кажется, в этом есть определенный смысл. До весны эти слухи разбредутся по степи. Поставь себя на место Языка или роксолана, который отправится в поход в те леса. С кем он там столкнется? С теми, кто тихо передвигается в лесу, может атаковать на привале в полной тьме. Еще и тела проклинает. Ты бы пошел. Как будто у них будет выбор, — буркнул Центурион. А после того, как первый отряд, отправленный в леса, исчезнет там... А он исчезнет. Роксоланы решатся выступить только весной, по молодой траве. За это время нам нужно будет провести туда вверх по реке несколько кораблей. По большой воде пороги проходить легче. «Если они нас туда пропустят», — мрачно возразил Центурион. «Ты же сам сказал, что Берамир при Араке просил ему привести лорики и спаты». «У него выбора не имелось. Арак не оставлял нас наедине ни с одним местным». — Как будто это хоть что-то меняет. — Ты думаешь, что Сусак не шепнет Роксоланам на порогах, чтобы не пускали нас? — Большие лодки могут пройти пороги по большой воде без волочения, держась правого берега. Сантрион поднял голову и посмотрел на торговца, как на идиота. Несколько секунд помедлил, после чего его взгляд изменился и наполнился задумчивостью.